Николай Холм Псов. Мы выиграли, говорю я. Ты выиграл. Сразу же поправляю себя. Мы выиграли, вздыхает отец. Отец выглядит как в обычный воскресный день, словно бы только что встал от телевизора во время перерыва матча, решил сделать себе чай или бутерброд. На нём хлопковая спортивки, шлёпанцы и чистые белые носки Фродты. Мы принесли ему комплект таких на последнем свидании Я снова вижу выстиранную футболку с гербом Зыборка, которая обтягивает его большие жилистые лапы, как полиэтилен. Мы все сидим на пластиковых офисных креслах. Он вертится, словно ему неудобно. Мужик за столиком рядом, худой и лысый, с резкими чертами лица и в потрепанной одежде, что-то тихо говорит полной женщине, так тихо, что то и приходится читать у него по губам. Выглядит он немного как пыздра из Янышика. Выглядит он немного как пыздро из янашика. Когда говорит легонько и мягко шевелит пальцами, словно играя на невидимом инструменте. Как роки спрашивает отец. Роки хорошо, по крайней мере, перестал молчить, отвечаю я. Но теперь на всех лает, даже в доме, с дуреть можно, говорит Агата. Справляешься? спрашивает отец. Ольчик порой не слышит, что я ему говорю? Агата бледнуло улыбается, отец пожимает ей руку. Кажется, она измазала себе веки углем. С того времени, как занялась пекарня, она практически не спит. Так говори громче. Отец целует ей ладони и ещё сильнее пожимает. Некоторое время они изучают друг друга, сперва словно осматривают лица, замечая морщинки, только потом смотрят друг другу в глаза. И тогда мне кажется, что они что-то говорят себе без слов, что одним морганием, движениями зрачков дают себе некие знаки. Наконец они вырываются из этого, словно нельзя, чтобы они впали в это забытьё на дольше. Отец отпускает ладони Агаты, направляет взгляд снова на стол. Сколько человек проголосовало, спрашивает отец. Больше 2000, отвечаю я. Очередь была от входа в школу до самого магазина. Сложно сказать, гордиться ли этим Агата, просто передаёт ему факты. Наверняка они уже внесли протест в суд насчёт законности референдума. Отец чешет голову, осматривает зал, перехватывает несколько взглядов людей, которые сидят за другими столиками. Внесут протест, суд пару месяцев станет рассматривать, даже если признает законность, то пока закончится, случится еще многое. Из этого зала его заберут в камеру. Там он сидит еще с восемью людьми. Несколько ботает по фене. Отец над этим смеется. Смеялся, когда рассказывал мне о разных словах, которые те используют. Говорит, что преступники дебилы, даже кто сидит за тяжёлые. Один мужик из его камеры живьём закопал жену и её любовника. Не испытывает к ним никакого уважения, знает, что сильнее всех их. Сказал им, что он никакой не бандит, но если они к нему подойдут, то поубивает их голыми руками. Рассказывал нам об этом без тени улыбки, глядя в стену, словно то, что он говорит, читался с экрана подсказки. Не захотел находиться в тюремной больнице. вычеркнулось из головы, что у него был инфаркт и операция. На каждый вопрос о здоровье отвечал, что чувствует себя прекрасно, и словно в доказательство напрягал все мышцы, показывал, что тело его работает безукоризненно, как хорошо смазанная машина. Первое судебное слушание будет только через 3 месяца. Сперва он получил государственного адвоката, но Юстину просил нашу знакомую из Варшавы Марка, чтобы тот взялся за дело pro bono. Я никогда его не любил, как и отец тоже не полюбил этого гея-интеллектуала с масляным голосом и шуточками на любую тему. Отец говорил о нем с таким выражением лица, словно одним махом выпил полбутылки уксуса. Факт, благодаря Марку за свободе оставались люди, которые и правда приказывали кого-то убить или вывести несколько десятков миллионов злотых. И при этом прекрасно себя чувствовали. Потому и отец не стал отказываться, хотя повторял, что Марек... Это попугай богатых бандитов, а он не богатый человек и не бандит. Мы вытянем тебя отсюда, папа. Я повторяю то, что сказал ему Юстина, когда впервые пришла на свидание. Или выйду сейчас, или никогда, отвечает отец. Мужик рядом заканчивает разговор. Выпрямляет два пальца и прикладывает себе под нос, словно изображает Гитлера. Судя по всему, это что-то означает, так как женщина только кивает. Хочешь, чтобы дети пришли, Томик? «В следующий раз?» — спрашивает Агата. Смотрит на него с заботой, как на больного парня. Отец некоторое время не отвечает. Разводит ладони под столом. Те напоминают две большие лужи разлитой жидкости. Начинает шептать. «Слушай, слушайте. Агата, послушай меня внимательно. Ты должна быть готова. Я могу провести тут немало времени. Хрен ему знает, что они найдут. Ты этого не знаешь. Они уже взяли меня, это важнее всего, и теперь могут добавить к этому что угодно». Голос отца холодный и плоский, словно вместо языка у него кусок мороженого мяса. Придумали себе, в какой день похитили Берната, и теперь утверждаю, что у меня нет алиби. И могут подбросить что угодно. Я ведь с ним всю жизнь был знаком. Хватит и того, что, например, топор у нас в гараже найдут, топор, который я у него когда-то одолжил, а на топоре отпечатки пальцев. Или отвертка. Это будет длинный бой, очень длинный, продолжает он говорить, пытается шепотом, не умеет шептать, шепот у него звучит как шипение. «Тогда выкину все топоры, — говорит Агата, — и отвертки, и куплю новые». Отец снова улыбается ей. «Просто будь внимательна, будь мужественна». «Гжесть пытается увидеть своих детей, — говорит Агата. И увидит. Скорее всего, увидит их раньше, чем меня. Скажи ему, что он должен прийти ко мне завтра». Говоря это, он выпрямляет указательный палец правой руки и прижимает его к столу в знак того, что это важнейшая вещь из того, что он сказал. Профиль на Фейсбуке «Освободить несправедливо обвиненного Тома Шагловацкого» имеет уже почти на 10 тысяч лайков больше, чем официальный профиль Зыборка. Брачек в Старошке, Валиновская в своем доме, люди из колонии в своих обшарпанных жилищах, все они вывесили транспаранты с требованием освободить отца. Юстина опубликовала уже три больших статьи в общепольском издании «Краевый», в том числе и последнюю с фото и названием «Политический заключенный года». Я мог бы ему всё это сказать, но сейчас в тюрьме он даже перестал реагировать на мой голос. Когда я что-то говорю, он, конечно, слышит, но не слушает, даже не смотрит на меня. Пусть ему это скажут Агата или гжесь. Пусть они ему расскажут, как все хотят, чтобы он стал новым бургомистром. Скажите Валиновской и гжесю, чтобы они пришли ко мне по отдельности, не сразу, говорит он. Заканчиваем. Охранник медленно подходит к нам, даёт отцу знак, чтобы тот поднялся. Отец встаёт. Первый раз в жизни я вижу, что он кого-то слушается. Не смотрит ни на меня, ни на Агату, не смотрит ни на кого. Скажите Валеновской и к Жесю, чтобы они ко мне пришли. По отдельности, не вместе, говорит. Потом тебе отдадут передачу, говорит Агата. Там шоколад, кофе, книжки. Он кивает, наклоняется к ней, прижимает лицо к ее щеке. Агата касается его лица. Чешет его, а он улыбается, словно именно там у него и свербело. Эти ласки меня смущают. Я всегда думал, что отцу ласка нужна как хуй в подмышке. Что на самом деле он прекрасно чувствует себя в тюрьме, так как знает, что тут, по крайней мере, он не размякнет, не потеряет формы. «Идем, господин Головацкий», — говорит охранник. Отец не уничтожим, как терминатор. Он никогда не умрет. Просто однажды встанет на месте, и его придется валить, словно памятник. «Идем», — повторяет охранник. Агата отпускает его руку, охранник берет отца под локоть, словно провожает собственную бабушку от стола к креслу. И мы видим, как отец идет по коридору медленно, тянет ноги, в шлепанцах и носках фродка, как чешет голову и как еще на секунду поворачивается к Агате и смешно машет ей, просто выставляет перед собой раскрытую ладонь. Агата делает то же самое, и я уверен, что это какой-то знак, которого я не понимаю, как и все здесь, как и все здесь, как и все вокруг. Мы, кажется, готовы ко всему. Но прежде всего мы, как видеокассета, поставлены на стоп. Словно бы что-то движется, но это только дрожание остановленной картинки. Мы все это чувствуем. Нам даже не нужно об этом говорить. Существует лишь момент сейчас. Даже погода, кажется, неизменна, вот уже месяцы, словно всё ещё 15 ноября. Когда кто-то из нас включает телевизор, то там по кругу идут одни и те же новости. И мы делаем одно и то же. Ежедневно спускаемся утром на кухню, растираем руки, надеваем свитера. Печь успела погаснуть за ночь, а прежде чем снова нагреются колориферы, пройдет немало часов. Делаем чай и кофе, потом переливаем их в чашки, чашки берем в руки, чтобы от них согреться. И каждый день ловим себя на том, что смотрим в окно на одну и ту же точку. Я, Гжесть, Юстина, Агата, всматриваемся в не пойми во что, чего-то ждем, хоть какого-то знака. Может, у каждого из нас свое представление об этом знаке, но тут мы не уверены до конца. Просто смотрим в окно, каждый отдельно, только что стоим вместе. Порой на кухню спускается Янок или Юаси и спрашивает нас, знаем ли мы, когда папа вернется домой. Янок говорит, что папа обещал ему отремонтировать какой-то там мотороллер. Не знаю какой, потому что в гараже я никакого мотороллера не видел. Юаси вспоминает, что отец обещал сделать ей туалетный столик. Не знаем, говорит им всегда Агата. А когда узнаете, спрашивают один и вторая. Не знаем, котик. Правда, если узнаем, то вы тоже сразу узнаете, повторяет Агата. Вы ничего не знаете, с претензией говорят одна и второй. Агата же всегда кивает. Подходит к детям и крепко обнимает их. Ясык всегда вырывается, Юаси никогда. Это был моё первое рождество дома за много лет. Я редко представлял его себе. Редко, потому что не любил думать о Рождестве и вспоминать эти праздники. Пока мама была жива, они оставались мучительной и неприятной. Отец всегда с трудом выдавливал из себя составленную с похмелья речь, едва плюясь фразами, как кусочками костей. Но он всегда желал нам сил, ни успехов, ни счастья, ни здоровья, сил. Силе, правда, не особо помогали стол с разваренными яствами или нудные анемичные чуваки. суетящиеся под синтезаторную аранжировку, которые шли на экране с одного и того же купольного на заправке DVD, или носки и дешевые духи под елкой. Этому не помогали и визиты к старшим родственникам, у которых было куда больше разваренной еды. Или первый день праздников, когда отец всегда организовал у нас обед для гостей, во время которого упивался до предела, а тот каждый год находился все ниже. Я не был ни на одном Рождестве в Зыбёрке со времени, когда от суду ехал. Всегда находилась какая-то причина. Я был болен, не мог, торчал, был на реабилитации, не было времени. На самом деле, со смертью мамы не было никакого смысла. Когда мы уже ехали с Юстиной, я и представить не мог, что мы останемся до Рождества. Был уверен, что к концу декабря нас тут давно не будет. что мы получим, не пойму, откуда кучу денег на счёт, вернём нашу квартиру из рук португальцев-съёмщиков, будем справляться со всеми нашими прошлыми поражениями где-нибудь на пляже в Таиланде. Я был настолько в этом уверен, что даже не задумывался над этим. Самая большая ошибка относиться к чему-то как к очевидному. Упростить и уменьшить это до размеров эмблемы. Это сегодня, сказал в Рождество Агата, глядя утром в календарь. Что сегодня? спросил Юстино. Рождество, вздохнула она. Может, ничего не делать? Просто съедим какой-нибудь борщ и всё, сказала Юстина. Для неё праздники никогда не имели особого значения. Какой борщ, женщина? фыркнула Агата и взяла её за руку. Пойдём, научу тебя готовить. Они провели там добрых 10 часов, и в результате на столе и правда появилось множество еды. Агата готовила лучше моей матери, следовало отдать ей должное. Все было в меру жирным, мясным, свежим, вкусным. Это было Рождество, которое получило бы золотую медаль журнала «Пришли рецепт». Агата пригласила всех, кого мы втянули в референдум. Во время ужина Малиновский, Мачей и Кейк Жесь проговорили все возможные сценарии будущего, которые с каждой минутой все больше напоминали сценарии фильма Боррея. Посреди предрождественской ночи Мачейк принялся громко размышлять, как бы удачнее всего отбить отца из тюрьмы. Мол, лучше всего совершить вооруженный налет или какой-то хитрый ход, например, подкоп. Все пересказывали друг другу последний номер Краевой с репортажем Юстины, комментируя его размер, название и то, выглядит ли отец на размещенном там снимке достаточно хорошо и не должен ли он в следующем выпуске вообще оказаться на обложке. Мачеек принялся утверждать, что скоро Анджи Вайде снимет об отце фильм. Жена Мачейка напомнила мужу, что Вайда уже умер, но Мачейк не желал принимать этого к сведению. Это то, что крестоносцев снимал, умер. Форд, говорил он, рассматривая снимок в газете, на котором отец выглядел как польский актер с амплуа безжалостных полицейских. Сперва мы ели немного, но в какой-то момент набросились на жратву, заталкивая ее в себя все больше, огромными кусками, словно вареники. Рыба и кутья должны были дать нам мистическую силу, которую наверняка пожелал бы нам отец. В некотором смысле это был весёлый вечер, может, не для Агаты, которая устал до крайности, сидел на стуле, ковыряя вилкой в еде, одаряя всех присутствующих стеклянной улыбкой и не слушая того, что они говорят. Только то и делал машинально глади по голове сидящую рядом её Асю. Я уважал её. С помощью Юстина она приготовила 11 блюд и поставила ёлку исключительно для того, чтобы в доме, пусть на миг, стало нормально. Нормальность никогда не наступит сама по себе. «За нее следует сражаться, выцарапывать ее из бетона», — подумал я. Тогда я понял, что все то и дело на нас поглядывают, на нас, то есть на меня и на Гжеся, что ждут какого-то жеста с нашей стороны, что мы покажем им, что замещаем отца, что-то скажем, сделаем, пусть даже выгоним их. Но мы ничего такого не сделали. Просто сидели и пили водку. Старались пить умеренную, удалось так себе. Еще хуже нам удались подарки, о которых никто не помнил. В последний момент мы с Джессим отправились в город купить что-нибудь для детей. Историческую настолку и машинку на батарейке, на которую театр реагировали, как и можно было предположить, с холодным разочарованием. В следующем году будет лучше, сказал извиняющимся тоном Агата. Нет, это вполне может оказаться интересная игра, ответил Юас, печально глядя на запакованную в целлофан коробку с уродливыми, плечистыми рыцарями, из которых один чуть косил глаза на того, кто держал коробку. Через пару часов за столом сидели уже только мы трое с Юстиной и Гжесим. У Агаты не было сил убирать со стола, она заснула на диване. Юстина прикрыла её одеялом. В спала она так тихо, что мне казалось, будто умерла. Нужно всё это прибрать, но я больше не хочу быть домашней курицей. Юстина махнула на стол, заставленный грязными тарелками, мисками, салатницами и чашками. Нужно, сказал к Джесси, добавил. Завтра поубираем. Ну не знаю, сказала Юстины и снова села за стол. Сама налила себе рюмку водки, но вместо того, чтобы выпить, несколько долгих секунд всматривалась в алкоголь. Как ты? спросила к Джесси. Нет, ну сука, чудесно, ответил тот, как на говаях. Замолчал и некоторое время глядел на лежащую на диване Агату, словно проверяя жива ли она ещё. Даже на звонок не ответила, продолжил брат. У детей наверняка есть какие-то телефоны свои, но мне даже номер не дали. Я их даже поздравить не могу. Шалава ёбная. Я знаю, что это проблема, но Юстина замолчала. Ей было не просто на него смотреть, как и на меня. Его глаза выглядели так, словно кто-то вынул из них душу и выбросил её на свалку. Гжесь выпил ещё рюмку без энтузиазма, как наказание. Знал, что ничем ему не поможет ни эта рюмка, ни следующее. Но если будешь её ненавидеть, то никогда ничего не изменится, она никогда тебя к ним не допустит, сказал Юстина. «Ничего не изменит, даже если я ей жопу буду лизать». Он вытер рот, вздохнул, поерзал на стуле. У меня и правда не было сил на него смотреть. Я глядел в телевизор с выключенным звуком, где показывали Кевина. Он как раз остался один дома и бесшумно орал, глядя в зеркало. Я встал, взял пульт и сменил канал. Обернутая в золотистую фольгу женщина, сидя на картоне деревянной декорации, вероятно, что-то пела, глядя в камеру, расслабленным взглядом человека под таблетками. Я хотел отключить, но Гжис остановил меня, сказав: "Оставь". Может, ему нужно было, чтобы в комнате ощущалось ещё чьё-то присутствие. "Ты должен надеяться", сказала Юстина. "Юстина, если хочешь, чтобы я не расхреначил всё это, то не говори о надежде". Слышно только тиканье часов и тихое потрескивание на границе слышимости, как слабые электрические разряды, идущие в воздух от телевизора, и дыхание. В комнату вбегает роки, подходит ко мне, начинает обнюхивать мои носки. Я чешу его за ухом. Он взлайвает в этой тишине его лай словно удар кулаком в ухо. Мне же вспоминается ещё одна вещь в время Рождества, когда была ещё жива мама, то неодолимое чувство несправедливости, которое охватывало нас примерно за час до полуночи, когда уж рато отец уже успевал выкрикнуть всё, что хотел сказать в этот день, и шёл спать. Эта мысль, что, мол, в других семьях все должно быть иначе, в других семьях люди на Рождество жмутся друг другу и говорят, что друг друга любят, по-настоящему радуются подаркам, неважно, насколько ужасным, и если что-то делают, то искренне, так как зная, что на самом-то деле у них нет никого, кроме друг друга. «Мы не преломили облаток», — говорю я. «Что?» — спрашивает Гжесь. «Мы не преломили облаток. Все так увлеклись разговорами об отце, что не преломили облаток». И правда, говорит Юстино. Джесс смотрит на меня, улыбается, качает головой, встаёт, берёт со стола вафельку облатки. С улыбкой осматривает её, дышит на неё слонно лотерейный билет. Ну так разделим? Собака снова взлайвает, соглашаясь. Юстино встаёт, подходит к тарелочке, отламывает кусочек облатки. Только не желаю мне, чтобы я не забывала о семье, говорю я к Джесси. Ты над своим пожеланиями думай, не над моими, отвечает то. Перекидывает облатку между пальцами, словно игровую карту. Я желаю тебе счастья, Гжесь, говорит Юстина, выставляя вафельку в его сторону. То есть не знаешь, что мне желать, смеётся он. Немного знаю, отвечает она, подумав. Они суют свои кусочки облатки в рот и не слишком понимают, что делать дальше. Наклоняются друг к другу, чтобы сейчас же отодвинуться и поцеловать воздух рядом со своими щеками. Что бы у тебя всё сложилось, говорю я. Гжесь заслуживает того, чтобы жить где-то далеко отсюда, в другом месте, которое не будет его раздувать, горбить и нагонять красноту на лицо. Он заслуживает хорошей погоды и улыбчивого лица рядом. Это хороший парень, как кусок стали. Это какой-то полуфабрикат, а не желание, отвечает он, снова фыркая от смеха. Некоторое время почёсывает голову, наклоняется, почёсывает собаку. Снова смотрит на стены зала, на сотни теней, которые начинают танцевать там при каждом нашем жести. У него взгляд человека, который находится в камере, но там ему вполне удобно. Знает, что никогда уже не выйдет оттуда на свободу. Я желаю вам, не важно, что случится, тут вы будете или нет, хотя предпочел бы, чтобы были, потому что с вами легче. Он замолкает на миг. Все еще слегка улыбается. Смотрит на меня, на Юстину. Наблюдает за нашей реакцией. Отец часто делал то же самое, но с каменным лицом. Ну, подгоняю я его. Он вдыхает поглубже, сжимает ладонь на спинке стула, снова чешет пса, смотрит на пустую рюмку, прикидывая, не выпить ли ещё одну. Наконец, говорит: Желаю вам, чтобы не всё было таким херовым. Может, так, может, таким вот образом, чтобы было что-то не херовое. Не херовое даже классное, чтобы не всё было похоже на грязь после оттепели, которую, сука, потом и не отстираешь. В жесть. Ну, хорошие вещи есть, правда? Юстина смотрит на него с удивлением. У Гжеся влажные глаза, а он улыбается, хотя и кисло, как тот, кто понимает, что ему удалась довольно злая шутка. "Я вас люблю", говорит он через миг. "Ну да, роняю я". Да, он снова нам вкручивает. Вот-вот засмеётся и скажет, что просто шутил, а что на самом деле он охотно бы нас усыпил. Вырезал бы нам почки, продал бы их, а за полученный бабло купил бы ещё один гольф, лимитированный лакированный золотом экземпляр. Какой вот у него чувство юмора. Больше того, это принцип его внутренней жизни. Ну я люблю вас, сука. Что вы так смотрите? Повторяет тон. Теперь его голос смят и сломан, что-то пережимает ему горло, шар размером со сливу. Одновременно крутится на месте, не зная, в какую сторону от нас отвернуться. Юстину улыбается. гладит его по щеке, но быстро убирает руку. Ну, я тоже тебя люблю, братец. Мы обнимаемся, обхватив друг друга за талию, резко, грубовато и сильно, со стороны наверняка напоминая странную фигуру родом из бразильского джиу-джитсу. Ну ладно, тут уже столько сладостей, что нас сейчас стошнит. Гжесь снова садится на стул. Он скован, только теперь, кажется, хочет сказать всем, что пошутил. Наливает рюмочку, выпивает, Когда делает, это видно, что у него дрожит рука. Пойдёмте куда-нибудь. Пойдёмте на мессу, говорит Юстина. Я останусь дома, попишу чего-нибудь. Вру я, потому что естественно, не хочу писать. Со времени последней попытки в тетради появилось несколько пентаграмм, попытка портрета Ежи Урбана и фамилия Гловацкий, сделанные шрифтом металлики. Я просто не хочу выходить в ночь. Хочу посмотреть на ёлку. Уговаривать себя, что всё нормально. Хватит уже искать проблем на свою голову в темноте вызывать то, что в ней прячется. Это ведь единственное, что мы делаем с того времени, как сюда приехали. Пойдём, говорит Гжесь, будет весело. Помнишь, как мы ходили на мессу по малолетки? Естественно, помню. Помню, выпитую водку и выкуренную травку под церковь, у рядом со стеной. Помню, как туда сходили все, в том числе и те, что постарше, кто уже успел уехать из Зыбр, краньш меня и моих друзей. Помню, как из церкви доносились крики, что Малоисус родился, мы перебрасывались шуточками, обнимались, делая вид, что мы тут извечны и навсегда. Я помню все. Это моя наибольшая проблема. Я помню все, хотя каждый поступок, который я сделал в жизни, был для того, чтобы позабыть. После таких признаний «хочешь остаться дома?» спрашивает Юстина и наливает себе рюмку. Когда делает это, задевает елочные игрушки, в воздухе повисает легкая пластиковая мелодия. «Это типичный Зыборгский эмоциональный шантаж», отвечая я таким тоном, словно шучу. «Потому что, по сути, это и есть шутка». «Мы тут ничего другого и не делаем, только шантажируем», смеется к жесть. «Обычно мы ничего другого и не делаем. Я люблю тебя, бледный идиот ты, гребаный», говорит он, подходит и целует меня в голову. «Только теперь я чувствую, что он воняет водкой так, словно в ней выкупался». Я не знаю, доживём ли мы когда-либо до по-настоящему холодных зим, но это, пусть они и неимечны и слабы, не слишком-то плохо. Тонкий слой снега и льда скрипит под ногами, морозный огонь пощиплет за щёки, это трезвляет, якорит в мире. Мы доходим до конца извистковой и дальше идём на прямик вдоль железнодорожных путей над рекой, в сторону уже неиспользуемого моста, который маячит впереди бесформенным памятником из замороженной ржавой стали. Ничего не слышно, кроме лая собак, которые дают оглушительный концерт, одна громче другой, словно желая предостеречь рождающуюся Иисуса насчёт города, в котором он как раз появился. Это странное место. В зыбёрке, однако, рядом с зыбёрком, пока идёшь, весь город у тебя слева, а страна подвешена в темноте огней, справа за границы Куско простягивается прорезанный пустошами лес. В нём исчезает тонкой вен реки Если идти вдоль Невы, то попадёшь на холм Псов. Сперва мне хочется пойти туда. Предложите ты им. Я как раз готовлюсь открыть рот, когда звонит телефон. Это мой агент. Нужно быть по-настоящему странным человеком, чтобы в Рождество звонить своему худшему подопечному, думаю я. Да возьми, говорит Юстино. Алло, отзываюсь я в телефон. Аллилуйя, кричит он. Он на какой-то вечеринке. Его голос тонет в шуме и отчаянно пытается пробиться на поверхность. Чтобы суметь это сделать, агент орет в телефон, одновременно его целуя. «Мазал-то офф», — отвечаю я. «Слушай, звоню сейчас, сори, но ты постоянно вне зоны», — кричит он. «Можешь перейти куда-нибудь, где потише?» — спрашиваю я. Мы входим на мост. Ботинки стучат в металл, как колокола. Река не замерзла, по воде безвольно плывут ледяные обломки. В этой темноте вода чернее всего остального. Я смотрю в сторону холма. «Слушай, я знаю, что там у тебя происходит», — говорит агент через некоторое время. Похоже, он послушался, потому что шум в трубке сделался наполовину тише. «Если знаешь, то зачем звонишь?» «Знаю, что ты пытаешься начать. Знаю, что тебе не идет. Это нормально после стольких-то лет. Ты напуган, а это хуже, чем снова учиться ездить на велосипеде». Он говорит быстро, потому что совершенно пьян и не хочет споткнуться о свои слова. «Мы идем дальше, пересекаем мост, приближаемся к застройке». Юстина и Гжесть тихо разговаривают о чем-то. Я вообще не слышу о чем, потому что агент орет в мобильник, как оглашенный. «Слушай, я в курсе насчет твоего отца. Знаю, что он в тюрьме, знаю обо всем этом деле, о референдуме, о бунте в городе. Сука, когда увидел это в газете, сразу подумал, что должен тебе позвонить. Но ты отучился отвечать на звонки». «Ну и?» спрашиваю я. Напиши об этом. Старик, просто напиши об этом. Прошу тебя, не томоляю. Мы договаривались, чтобы ты не скурвился. Ты клялся, что не скурвишься. И сейчас я умоляю тебя, умоляю тебя, умоляю и ещё раз умоляю. Сделать то же самое, что 10 лет назад, только сука на 10 лет позже. Вторая часть холодной воды. Возвращение к старой свалке, которая сейчас и совсем дерьмовая. Вот поверь моей интуиции, я всё предвижу. Нет ничего, чтобы я не предвидел. Похоже, он не поспевает за собственными словами. Моя жена занимается этим, я уже свое на эту тему написал, говорю я наконец. Слушай, сука, я надеюсь, что ее там нет, потому что она хорошая журналистка. Но какой там у нее потенциал? Ну, сука, бледный. Если она сделает из этого книжку, это будет дело, каких много, история, каких много. Сколько сейчас журналисты и журналистки пишут книг? Да ебал я журналистов и журналисток со всем к ней уважением, потому как это ведь твоя жена. А люди помнят твою книжку, я к чему? Даже если не помнят, то сразу и вспомнят. Бредет он сам не понимая, что хочет сказать. Я уже своё написал, повторяю я. Огни всё ближе, и мы наконец выходим на улицу. На войска польского. Асфальт блестит от тонкого слоя льда, тут так скользко, что лучше не отрывать подошв от дороги, просто шаркать ногами, словно идёна на лыжах. Люди говорят об этом деле. Можешь не верить, потому что ты там, а я здесь, но люди говорят. В Варшаве, в Познани, в Кракове и говорят всё громче. Знаешь ли, это даёт надежду. Наеду, чтобы получилось что-то изменить, собраться вместе, повалить любое хуйло с вейской. Что человек может расхреначить власть, которую ему, сука, выбрали херовые соседи и старые сука бабы. И кто должен написать об этом, если не ты? Это может дать людям надежду. Это правда. Правда большое дело. Выдавливает тон. Замолкает, ждёт, пока я что-то скажу, но я совершенно не знаю, что ему сказать. А потом он говорит дальше. Слушай, да нахер тут аванс, что ты получил? Нахер эти деньги? У меня есть издательство, знаешь, этих политических. У них есть бабло. Хотят тебя им залить, только бы ты им отдал хотя бы половину текста. Мне кажется, что у него сейчас будет инсульт, столько усилий стоит ему произнести все эти слова. Ты долго ещё будешь болтать? Кто это? спрашивает Юстина. Сейчас заканчиваю, любимая, говорю я, отводя телефон от уха, едва не падая. Алло? спрашивает тот. Алло? Мы одни на улице, но когда я отклеиваю телефон от потного уха, издалека слышны крики и пение. Я уже все написал на эту тему, Павел, повторяю я в третий и последний раз. Но это твоя тема, у тебя нет другой темы, говорит он. Отвали, отвечаю я. Если хочешь извиниться перед ними, это твой единственный выход, сделай, сука, из них героев, бэтменов, говорит он с наживом. Каратели, роняю я невольно. Дозови да как хочешь, говорит Муаген. кричит Юстина. Он ещё пытается что-то сказать, но я отключаюсь, протираю экран и прячу телефон в карман. Мы уже почти добрались до костёла, потому что, несмотря на скользкую дорогу, идём довольно быстро. С тех пор, как мы вернулись, я ещё туда не ходил. Это улица, на которой жили мои дед и бабка. Когда мы проходим их дом, я смотрю на окна, они чёрные, внутри никого нет. У меня нет другой темы. Это моя единственная тема. Может, сукин сын ты и прав. Это его пьяная интуиция, неловко прикрытая запахом том оффорда, картофельное лицо мужика, который когда-то разблокировал симки в общаге, а теперь ради развлечения играет на бирже. Лицо то же самое, неважно, сколько барбершопов ты ходил, насколько чиста кожа. Нанюхавшиеся коки деревни, которых часто оказывается права. Да ну его нахер. Я тут, а он нет. Я вижу свет в окнах темноту между домами. Чёрно-серое небо, как пепельный океан. Слышу собак, что непрерывно лают громче тише. Холмы полны псов. Факт, это была, есть и будет единственная тема, другой у меня нет. На очередных домах висит праздничный мешура: шнуры разноцветных лампочек, Николайки, олени, колокольчики, бесформенные снежинки, мерзкий фосфорицирующий рисунки в темноте. Лампа выхватывает из темноты то, что изменилось. На пересечении с площадью Костюшки, около которой Некогда стоял бар Сатурн, где можно было съесть единственный картофель фри в Зыбёрке. Я до сегодняшнего дня помню его ужасный жирный привкус, напоминавший панированные кусочки сала. Теперь находится большой жестяной барак очередного магазина из сети дешёвых супермаркетов. Там, где находился парикмахер, который, когда я был маленьким, всегда стриг меня под горшок, теперь магазин Спутника в Хантен. Там, где когда-то был книжный, сейчас польский кебаб. что бы оно ни значило. Забегаловка сгнутой вывеской сейчас закрыта, с большим помидором наклеено на стекле. Кое-где тот уже отслаивается. Но, в принципе, всё как-то уменьшилось. Всё усохло, улицы сделались уже, дома съёжились и прижались к тортуарам, кто-то сильнее вкопал фонари в землю, не потому, что я вырос. Я тоже скорчился. С тех пор, как умерла Дарья, я не вырос ни на сантиметр. Под костёлом много людей. Не слышно смеха, как некогда, шуток, анекдотов и криков, что, мол, Бог рождается с Иисусом, чтобы хоть на миг спасти Зыборг. Я беру Юстину за руку. В темноте костел кажется замком, остроконечные шпили втыкаются в небо, из открытых дверей бьет яркий больничный свет, собирающийся в шар. Он пульсирует во тьме, как багровая звезда. «Похоже, лампочки они сменили на энергосберегающие», — говорит Джесь. В воздухе разносится голос Ксенза. Воющие, протяжные, словно от зажеванной в магнитофоне кассеты. Мы подходим к костелу. Сперва я никого не узнаю. Люди, которые стоят снаружи, развернуты к свету. Они кажутся одинаковыми в тяжелых серых пальто, беретах и шапках. «Господи, пророки обещали приход нового света для людей, живущих во тьме», — говорит Ксенс. «Глава адский», — слышно откуда со стороны. «Люди поворачиваются к нам. Сперва не понять, кто это». Потом становится понятным. Чокнутый в черном, обтягивающем флайерсе, в клетчатой кепке с сигаретой во рту, медленно бредет в нашу сторону, шаркая по асфальту, чтобы не упасть. «Господи, твое вековечное слово явилось между нас?» — говорит Ксенс. «Дай мне помолиться», — говорит Джесси. Я вижу, как он изо всех сил стискивает зубы. Как напрягается, словно бы вот-вот готовился принять на грудь штангу. «Переебал тебя, а?» — спрашивает чокнутый и сплевывает на землю. Протягивает к Гжесю руку, смотрит на неё, потом на него. Гжесь вместо того, чтобы подать ему ладонь, прячет её в карман. Что хочешь, спрашиваю я. Щокунту улыбается, снова сплёвывает на землю. И кто из вас теперь будет бургомистром? Кто-то ещё идёт в нашу сторону, какие-то фигуры, не просто понять, кто это, очерты курток, капюшонов, ботинок заслоняют свет. Юстина сильнее сжимает мою руку. Помню, что с полтора десятка лет тому, когда мы были в лицее, люди обменивались у костела пожеланиями так громко, что иной раз Ксенс в микрофон просил соблюдать порядок тех мирян, что стоят снаружи. Сейчас никто ничего не говорит. Никто ничего не желает друг другу. Никто не смеется. Спрашиваю, потому что хотелось бы знать, с кем из вас договариваться. Чокнутый смеется. Ну ты ведь с любым сумеешь договориться, отвечаю я. Но с вами, сука, как-то не получается, говорит он. Господи, пусть рождение Иисуса разгонит тьму греха и наделит нас светом твоей истины, выводит к сэнс. Его голос пружинит, повисает на миг в воздухе, чтобы сразу же отскочить, полететь в другую сторону, словно порвавшаяся верёвка. Всё изменилось, когда погибла Дарья. Это было как первый посвист топора, а потом его удар, который расколол всё вокруг напополам. Может, этот топор расколол каждого из стоящих тут людей по очереди. Каждого, кроме меня. А может, меня просто раскололо на ещё большее число кусков, раздавило в мел. Знаю, что с того времени никто в Зыбрке не смеялся достаточно громко. Даже когда Булинская выиграла с 90% голосов, обещая большие перемены, что мол Зыбрк снова станет большим уважаемым, и что никто не станет писать унижающих его книжек. Кто-то разворачивается в нашу сторону. Я сразу знаю, Только его тут не хватало, думаю я, прежде чем непроизвольно отпускаю руку Юстины, и у меня на миг замирает сердце. «Мне жаль насчет вашего старика. Я не верю, что он учудил такое-то бессмысленно», — переступает чокнутый ногами. «Э, кто же так чудит?» — спрашивает Юстина. «Слушайте, я прихожу к вам с мирными намерениями. Правда, верьте или нет, мир и любовь, сука. All you need is love», — разводит он руками. «Это Ерецкий». Смотрит на меня, потом на Чокнутого, потом снова на меня, потом на Юстину, рядом с ним стоит женщина. Я ее не вижу и, конечно же, не узнаю, но Ерецкий наверняка, несомненно, точно является Ерецким. Потолстел сильнее Чокнутого, но, может, мне так кажется, потому что тогда Ерецкий был худее. На нем баллоневая куртка, мерзкая бородка в форме лопаты. Кроме бороды на лице его эдакое выражение «того, кто успел позабыть все, что некогда думал насчет мира и людей». «С мирными», — повторяет Гжесь. «Ну, сука, а с какими же, извиняюсь за ругань, святой же день», — говорит он. «Христом Господом нашим, аминь!» — слышно изнутри костела. «Мои дети», — отзывается Гжесь. «Чокнутый», — кричит Ерецкий. «Мои дети, членосос, их тут нет и не будет, из-за тебя». Гжесь делает шаг к чокнутому, а тот отступает. Вдруг раздается калятка. «Тихая ночь, дивная ночь». В противоположность к сензу хор поет чисто, под пением слышно похрипывание старых колонок, но звук все равно наполняет воздух, словно серебряная вата. «Эй, Гловацкий, ну сука, я что, говорил на суде неправду?» Чокнутый бодрится, но снова отступает на шаг, потому что видит глаза Гжесси и то, что в них. «Гжесси делает шаг вперед, а я хватаю его за руку. Знаю, что если не схвачу его, то еще сегодня он окажется в тюрьме, как отец». «Чокнутый сука!» кричит Ерецкий. У него всё ещё лужоный глотка вокалиста. Без проблем перекрикивает колядку. И к нам разворачивается его жена, женщина с коротко стрижными, покрашенными в бордовый цвет волосами, которую я вижу впервые в жизни. Фигуры в капюшонах исчезли. Зато я вижу Быля. Тут стоит вдали под фонарём, я вижу его очень отчётливо. Его печальный, туманный взгляд глупой старой собаки. Вижу, как он нервно курит и боится сюда подойти. Правильно делать, что боится. Гжесь наконец разворачивается в ту сторону. Чокнутый тоже и резко подходит к нам. Чокнутый его не узнаёт. Я вижу это, и странно, что не узнаёт, если уж знал его куда лучше меня. Я использую момент, подхожу к Гжесю. Поже, поже, старик, пожалуйста. Чокнутый, повторяет Ерецкий. Да иди ты, Исусю, ну не хрена себе, орёт Чокнутый и кидается к Ерецкому. Пойдём отсюда. — говорит Джесси Юстина. Возможно, это была не лучшая идея. — Погодите, — говорит Джесси. Теперь он смотрит на Ерецкого. Но это совсем другой взгляд, чем тот, что был у него секунду назад. В нем заинтересованность. По какой-то причине Ерецкий очень его интересует. — Морда, ты на сколько приехал? — спрашивает Чокнутый. — Нам нужно сходить на водочку, развеяться. Подает руку жене Ерецкого. Видно, что и он ее не знает. Ни Чокнутый, ни Джесси уже не обращают друг на друга никакого внимания. «Пойдем», — повторяет Юстина. «Погоди», — отвечает Гжесь. «На пару недель», — говорит Ерецкий. «Потом возвращаюсь. Как раз получил отгулы. У моей матери сидим». «Куда возвращаешься?» — спрашивает Чокнутый. «В Глазго», — отвечает Ерецкий. «Гжесь не хочет уходить, а потому мы стоим так близко, что прекрасно слышим весь разговор. И жена Ерецкого с нами здоровается. Ерецкий этого не делает. Впрочем, с чего бы. Он наверняка меня и не узнает. Мы никогда не разговаривали». «Выглядит он хуже, чем я когда-либо ему желал». Гжесь кивает, отворачивается в знак того, что мы можем идти, но в воздухе слышны три удара колокола, и все становится на колени. Ерецкий и Чокнутый тоже, все кроме нас, а потому становимся на колени мы. «Водки бы выпить, посидеть», — говорит Чокнутый, — «даже сегодня». «Может, лучше завтра», — отвечает Ерецкий, — «у нас ребенок болен». «Чокнутый», — говорит Гжесь, — тот поворачивается к нему. Гжесь улыбается. Слышен очередной удар колокола. «Что?» — спрашивает брат и чокнутый. «Все встают, крестятся». «Я тебя убью», — говорит Гжесь. Ерецкий смотрит на Гжесь, а словно абсолютно его не понимая, но чокнутый открывает рот, как будто собирается что-то сказать. И тогда в воздухе повисает еще один раскат колокола, и эксенс говорит. «Подайте друг другу знак мира». Гжесь протягивает руку Чокнту, тот совершенно дезориентированно, обрат повторяет слова, наклоняясь к нему: "Я тебя убью". И прежде чем Чокнт успевает ответить, встаёт и уходит, а мы идём следом, нас провожает шар света, который всё ещё висит над дверью. И сквозь пени оно снова вздымается словно ветер, кажется, это сред ночной тишины. Я снова беру Юстину за руку. Так, холодная, я сжимаю её, чтобы разогреть. И тогда оказывается, что я не прав, что мы вовсе не последние. Фигуры в капюшонах вырастают перед нами, только сейчас я их узнаю. Сперва узнаю Луукаша брата Мацуси, потом Римика, дома у которого мы были после моего приезда, того на Бриалинино Толстика. Вместе с ними ходит торчок с неспокойной ногой, который был в андерграунде с Кальто наверху. Они вырастают перед нами, как гангстеры из комиксов. Чего надо? спрашивает их жесть. Счастливого праздника, отвечает ему Римик. Я был у них, хотят с тобой говорить. Со мной спрашиют Гжесь. Нет с тобой, говорит он и показывает на Юстину. О чём? спрашивает та. Узнаешь, хотят поговорить с журналисткой, так он сказал завтра, говорит Лукуш, проходит мимо и уходит в сторону костёла. Худой и Рымик следуют за ним. Ах, ещё одно, Лукуш поворачивается. Гжесь, ещё одно, если что, у меня ещё есть, но немного, я скоро сваливаю. О чём ты говоришь? спрашивает Гжесь. Лукаш нервнича разводит руками, видно, ему нужно использовать шифры, ночь не объяснить, что он хочет сказать, но он не понимает, как именно. Спроси у отца, нужно ли ему ещё, но быстро, повторяет Лукаш. Не знаю, о чём ты болтаешь, говорит Гжесь. Ну и хуй с ними, если не знаешь, пожимает плечами брат Максиуса. Возьми себя в руки, наркоша, тихо говорит ему Гжесь, но так, чтобы тот услышал. Худой оглядывается, хочет что-то сказать, наверняка о счастливом празднике, но молчит и исчезает в темноте. Как и всё остальное. Пение стихает, мы остаёмся одни. Пойдёмте, говорит Юстина. Не бойтесь, говорит Гжесь совершенно внезапно. Снова лают собаки. Лают на кусках, слышных аж здесь. Мы последние люди на земле.